Одиннадцатое. На крыше. Двухкомнатная квартира Саши находилась на последнем этаже старинной семиэтажки. А если сказать точнее, то восьмиэтажки, но первый этаж дома был полностью отдан под торговые помещения. Вопреки ожиданиям Гречкина, обитель Сашина оказалась чистой и ухоженной. — Ты тут один живешь? — спросил космонавт, разглядывая из коридора кухню и гостиную. «Да, жены нет, родителей тоже», — разуваясь ответил парень. «Пойдемте, чай попьем. Вы голодны?» «Нет, но ну, так маленько перекусить можно. У меня тортик есть, пончо». Юра снял обувь. Кухня у Саши была большая, двадцать квадратных метров. Гречкин бывал в старых домах центра Москвы. Так что размеры помещения и высота потолка его не удивили. «А у вас есть семья?» — спросил Саша. «Вы никогда не упоминали в интервью об этом». — Нет, даже подруги нет. Подруга, пожалуй, есть. — А где она и как ее зовут? Вы, получается, к ней уедете? Васечкин заволновался, ведь парень надеялся провести как можно больше времени со своим кумиром детства. — Ее зовут Элли. — Элли? Ого, не из России, что ли? — Да, с другой звездной системы. — а вы шутник, Юрий, — улыбнулся Саша. — Я и правда подумал, что вы не одиночка. Саша развил чай по кружкам, а в голове у него вертелся миллион вопросов, которые он хотел бы задать Юре. Вот только парень понимал, что доставать такого большого человека — не очень хорошая идея. Но ничего поделать Васечкин не мог, и из него повалилось. — А на Титане были опасные животные? Монстры? — начал Саша. — Были. — Расскажите! — Саша поставил на стол торт и принялся резать. Гречкин сидел напротив парня возле окна, из которого было видно Москву-реку. — Ну, там были осьминоги. Юра отхлебнул чай. — Вы их убили? — Скорее, мы еле унесли ноги. — А драться с хищниками пришлось? — Да, был там один, паукообразный. Он напал на нас с Жоржем в подводной пещере. Я его убил. — В подводной пещере? Вы там ныряли? — Да. Точнее, не в подводной, а в поджидкометановой. Наверное, так правильнее будет сказать. Там есть море Кракена, оно самое глубокое на Титане. Я знаю. Я был на его дне. Серьезно?» Саша чуть не подавился чаем. «Да, погружение в это море было частью исследовательской миссии. Об этом не говорили нигде. Многого не говорили. И не скажут никогда уже». Я сейчас пью чай с человеком, который был на дне моря, фактически на другой планете. Обалдеть! А что еще там было интересного? Ну, я даже не знаю. Больше, наверное, ничего. А как все-таки так вышло, что вы вернулись оттуда за неделю? Поговаривают, что вас сфера сюда телепортировала. Нам помог пришелец. Вау! Расскажите, как он выглядел, как он вас сюда отправил? Я не знаю. Просто мы оказались тут и все. А себя он нам не показывал. — Я знаю. Это тот луч. — Откуда ты знаешь? — Есть у меня связи кое-какие. На самом деле, я знал, что вам помогла не сфера. Просто интересно было, что вы ответите. — Да, луч помог. У меня сестра работает в сети, Катя Иванова. Может, знаете ее? Она руководит проектом «Код человечества». — Серьезно? — Мир тесен. Знаю ее. Мы виделись один раз, вон на заседании. Да, там, где было решено организовать проекты по спасению земли. Я, честно сказать, не верю в их успех. Я тоже. Я еще знаю, что лучу сейчас помогают его сородичи. Тебе, Кать, всю секретную информацию что докладывает? Не всю, на самом деле она мало что рассказывает. Из нее приходится выпытывать. Но я могила. Никому ничего не выдаю. «Я понимаю, что ей нельзя говорить, иначе ее могут посадить за разглашение. Допивайте чай. Пойдемте. Скоро уже Марс будет видно». «Куда?» «Как куда? На крышу. У меня ключи есть. Я оттуда иногда наблюдаю, но редко. В городе засветка сильная, а сейчас уличное освещение отключено, можно с крыши смотреть». «Если Марс еще цел...» «Цел-цел! Я точно знаю. Я слежу за этим». Саша и Гречкин, допив чай, стояли обутые возле двери. Юра держал в руках ноутбук и подставку для камеры, а Васечкин что-то искал на полке. Телескоп его лежал в кейсе на полу. Вот они. Васечкин вытащил два раскладных рыбацких стула, повесил их себе на плечо, просунув руку в отверстие ножек. — Тыщ, стол возьми! — усмехнулся Юра. Васечкин покосился на космонавта и следом достал небольшой раскладной столик. — И дрова? — спросил Гречкин, и теперь уже, зная немного Васечкина, в вопросе этом не звучало шутливых нот. — Вообще да, хорошая идея. Пожарные уже не работают, можно взять мангалы. — Я пошутил, не надо на крыше разводить костер. — Ну ладно, не будем. Пойдемте. Саша протиснулся между Юрой и стеной к двери на лестничную клетку. Выйдя на крышу, Юра, оглядывая вечернюю Москву, вдруг понял, что городской воздух стал чище. Васечкин разложил столик и подставил к нему оба стула. Пока парень выставлял телескоп, Гречкин приметил с крыши человека, сидящего на садовой оградке. Чуть в стороне от прохода к их подъезду. «Марс уже наверняка сжался в несколько раз», — произнес Саша, закрепляя телескоп на штативе. «Ты что, блогер?» — спросил Гречкин. «Да». «Канал астра -Саша". астра саша усмехаясь, повторил Юра, а сам продолжал рассматривать человека внизу. «Между прочим, мои эфиры сейчас смотрят. Более ста тысяч человек!» — хмуро произнес Васечкин. «Слушай, ты не помнишь, на какой машине был этот стрелявший?» «Помню. Хиндай Солярис, черный. Я даже номер записал. Правда, полиция уже все, до свидания, не работает». Юра принялся взглядом перебирать все припаркованные во дворе автомобили. Нужного ему не оказалось. — А что? — Он там человек какой-то сидит. Гречкин уперся руками в ограду у края крыши. Но одет иначе, не как тот. Васечкин подошел к Юре. — Ну, мало ли, что он тут сидит. — На того не похож. Хотя у вас, наверное, недоброжелателей много появилось. — Наверное. Могли вас выследить? — Не знаю. — Мы будем осторожны. Идти же нам пока никуда не надо. Саша вернулся к телескопу. Парень поставил штатив для камеры. — Идти, — задумчиво произнес Юра. — Я боюсь, что мне надо. — Куда? — У меня назначена одна очень важная встреча. Юра достал телефон и уставился в него. — В такое время? С близкими людьми? — Практически. — Если случится страшное, я, думаю, буду с сестрой. «А вы с кем?» «С коллегами по работе». Юра повернулся к Васечкину. Тот закончил с установкой камеры и взялся за ориентирование телескопа. На сумрачном небе Марса видно не было, так что Саше пришлось вбивать координаты Веги и Полярный, чтобы потом относительно них навестись на область неба, где должна находиться Красная планета. «И что вы планируете делать с коллегами?» Васечкин водил пальцем по сенсору телескопа. Мы хотим просто увидеться. Ясно. Попрощаться? Да. Это с Саидом, Стивом, Жоржем и Мингли? Да. А где они? Едут. В Москву? Да. После карантина они отправились по домам, к семьям. Сейчас они едут сюда. На чем? Самолеты и поезда же не ходят? На машинах. Из Китая, Франции и Ирана на машинах? Да. А как же Стив? стив американец но жил в бельгии у него жена оттуда они вместе с джорджем едут понятно и что вы будете тут делать саша может хватит меня уже засыпать вопросами о да простите я просто немного взволнован нашей встречей но вот не надо и без этого есть поводы для волнения вы смирились со скорой смертью юра на мгновение задумался я умирал уже много раз там, на Титане. Когда тебя приговаривают к высшей мере, а потом оказывается, что ты помилован, и так много раз, то становишься черством. Психика ставит какой-то барьер, после чего уже не стать прежним. Я больше не боюсь умереть». Васечкин вспомнил про Федора Михайловича Достоевского. «Писателя приговорили к смертной казни через расстрел». Обвинили в замысле на неиспровержение государственного устройства. Приговоренным был не он один, а круг из более чем десяти лиц. Осужденных привезли на площадь, где их должны были расстрелять. По процедуре к столбам их выводили по трое. Уже было готово императорское помилование и решение заменить казнь на другие виды наказания. Но Достоевскому и другим приговоренным об этом не сообщили. Власти решили разыграть маленький спектакль и как будто действительно провести расстрел. Возможно, палачи хотели потешиться в виде людской страх, а может, проучить якобы заговорщиков. Достоевский после вспоминал, что был в списке шестым и наблюдал за казнью со стороны, зная, что он следующий. А вот один из осужденных, который на самом деле был в первой тройке и ждал выстрелов с мешком на голове, сошел с ума. Так что не каждый может, умерев таким виртуальным способом, потом обрести твердость, силу и храбрость перед новыми вызовами со стороны смерти, — думал Саша. Гречкин же после такого мог и крышей поехать. «Вы сказали, что ничего особенного, кроме каких-то осьминогов, на Титане не было. А теперь говорите, что были там на волоске от смерти много раз», — произнес Васечкин. «Мы могли бы закончить эту тему?» «Да, простите, я опять начинаю. Хотите посмотреть на Марс? Правда, скорее на его остатки?» Гречкин подошел к ноутбуку. «Вот, Саша показал на блеклое пятно в программе. Скоро стемнеет». — Сегодня на Марс должны упасть, точнее, Фобос уже упал, мы не успели, а вот дай мы с увидим. Через час начало темнеть. Все это время Васечкин пытался вытянуть какую-нибудь информацию из Гречкина. И у него даже что-то получилось. Например, он узнал подробности про пещерных слизней и мембранного паука, имитирующего звуки. Саша сказал, что если бы он в пещере Титана услышал свой голос из какого-то темного прохода, то помер бы на месте от инфаркта. Подозрительный человек, сидящий возле подъезда, пропал. Гречкин попросил Сашу сегодня не запускать эфир. Чем меньше людей узнает, что космонавт укрылся у блогера, тем лучше. Сфера сжала Марс более чем в два раза, но судя по тому, что Деймос уже вторые сутки приближается к планете, Можно сделать вывод, что лучи выбили большую часть массы из сферы, пока та летела от Юпитера. В противном случае, донеся всю массу Сатурна и Юпитера до Марса, сфера просто снесла бы его и полетела бы дальше, не заметив красного бога войны. Как автомобилисты не замечают мух, врезающихся в лобовое стекло. 23-километровый Деймос упал на Марс в половине девятого вечера. Хотя этот спутник во много раз меньше тех, что падали на Юпитер, вспышка на небе все же была яркая. Все из-за того, что Марс находится гораздо ближе к Земле, чем Юпитер. «Ну, вот и все», — произнес Васечкин. «Сейчас она доест Марс, а следом и мы. Причем уже на днях». «Если она доест Марс завтра», — сказал Гречкин, «то до Земли лететь в десять раз ближе, чем было от Юпитера до Марса. Значит, примерно через полтора-два дня она будет тут. Когда сфера подлетала к Марсу, ученые давали прогноз с пять дней. До Земли? Да, несколько дней она провозится с Марсом, а потом день лететь до нас. Ну и, видимо, день накинули сверху. Эти расчеты исходили из того, что лучи ее сильно ослабят? Да, они и правда ее сильно ослабили. Может, она и не долетит до Земли? Предположил Саша. — Не знаю. А вы не собираетесь за своей машиной? — А если там какое-нибудь взрывное устройство? — Я об этом не подумал. Да и зачем она мне теперь? — А на чем вы поедете на встречу со своими друзьями? — Каршеринг. — Ах, да, точно. — Кстати, вы ужинать не хотите? Я просто планировал пока тут быть. Хочу увидеть сферу после того, как она закончит с Марсом и полетит на Землю. — Нет, пока не голодный. Ну. Тогда понаблюдаем? Давай. За эту ночь сфера не успела впитать в себя Марс полностью. Планета сжалась до видимого углового диаметра с 20 секунд до 5. За это время Саша и Юра успели отойти на ужин. А еще Васечкин все же развел ночью костер на крыше. Гибель Марса Васечкину наблюдать не суждено, потому как исчезнет он, по расчетам парня, сегодня часам к шести вечера. Они легли спать в пять утра. Саша в своей спальне, Гречкин на диване в гостиной. Будильник прозвенел через четыре часа, отчего Юра подскочил, будто вырвался из ночного кошмара. По лбу его стекал пот, а сердце бешено колотилось. Сонный Саша стоял в дверях. — Вы чего? — спросил астроном. — Ничего. Юра сел и протер глаза. Гречкин взял телефон и принялся что-то печатать. — Ваши друзья успеют? — Не знаю. Сухо ответил Юра. «Ясно. Я там нам яичницу пожарил. Я встал в восемь. Не могу спать. Вы кофе пьете? А?» Гречкин поднял голову. «Кофе?» Юра казался растерянным, а на лице его читалось волнение. «У вас э, все нормально?» «Да... Кофе?» «Давай, буду». Гречкин снова принялся что-то печатать, как показалось Саше в мессенджере. «Я тогда сейчас до машины дойду, заберу зарядку от телескопа и позавтракаем». Юра кивнул. Саша накинул ветровку и вышел из квартиры. Лифт не работал. Васечкин спустился бегом по лестнице, а когда вышел на площадку первого этажа, на мгновение остолбенел от неожиданности. Незнакомец не вздрогнул, увидев выскочившего из-за угла Сашу, потому что топот бегущего парня было слышно задолго. «Здрасте», — произнес Васечкин почти шепотом, и через секунду придя в себя, зашагал к выходу на улицу. Сорокалетний мужчина молча проводил парня взглядом. Когда Саша вышел из подъезда, то тут же бросился к соседнему подъезду. Забегая за стену, Саша успел увидеть, что мужчина тоже вышел на улицу. — Это он, тот, что вчера сидел тут, — воскликнул в мыслях Саша, выглядывая из-за стены подъезда. — Он точно знает мою Ниву а вот меня он, видимо, не знает». Саша ощутил приток адреналина. Мужчина вышел на проезжую часть перед домом и оглянулся. В этот момент из припаркованного автомобиля вышел еще один человек. Васечкин узнал машину, тот самый Hyundai Solaris. Парень, прижимаясь к холодной стене, одним глазом рассматривал охотящихся за Гречкиным людей. Неожиданно Саше показалось, что он встретился взглядом с тем, кто вчера стрелял в них. Парень тут же отшатнулся назад, развернулся, набрал код домофона и заскочил в соседний подъезд. Бегом он поднялся на последний этаж, открыл дверь на крышу и перешел в свой подъезд. К счастью, ключ ко всем дверям крыши был один. Сделано это было для удобства управдома, который, кстати, и дал Васечкину дубликат ключа, чтобы парень мог наблюдать звезды. Саша глянул сверху в проем между лестницей. Кто-то поднимался по ступеням. Васечкин, не мешкая, открыл дверь в свою квартиру и подлетел к Гречкину. «Они тут», — прошептал он, схватил Юру под руку и потянул к выходу. Гречкин сразу смекнул, в чем дело. На цыпочках они вышли в коридор. Юра успел прихватить обувь. В это время их преследователи были уже двумя этажами ниже. Саша первым взобрался по лестнице наверх, а следом Юра. Несколько выстрелов с эхом прогремели в подъезде, но Гречкин успел захлопнуть дверь на крышу, а Саша тут же вставил ключ и защелкнул замок. — В первый подъезд! Надо успеть раньше них выйти! — крикнул Саша. Добежав до спуска в подъезд, Саша открыл дверь. Бегом они спустились до первого этажа и остановились у выхода на улицу. — Не выходим! — с отдышкой сказал Гречкин. Юра слегка приоткрыл дверь. Поняв, что на улице никого, они бросились за угол Сашиного дома. Неслись со всех ног по Смоленской набережной. После пересечения набережной и Смоленской улицы они забежали во дворы, и миновав несколько арок сквозь дома, оказавшись на Ружейном переулке, остановились перевести дыхание за углом жилого дома. «Все, тут точно не найдут». Саша, склонившись и уперев руки в колени, глубоко дышал, озираясь. У Гречкина одышка была не такая сильная. Он прислонился спиной к стене и посмотрел в телефон. «Я вас уже два раза спас», — сказал Саша. «Думаю, я приношу вам удачу». Васечкин сел на корточки, тоже спиной к стене. «Спасибо», — произнес Юра. «Куда дальше?» — спросил Саша. «Не знаю». Гречкин поджал губы, глядя в пол. Мужчина убрал телефон в карман и тяжело вздохнул. — Я же вижу, что у вас что-то происходит, что-то нехорошее. Вы расскажете мне? — Давай пройдем еще несколько улиц, — сказал Юра. Вдруг они побежали в эту же сторону. — За этим домом моя бывшая школа. Пойдемте туда. — Пошли.